Глава четвёртая. Без вкусится. Я надеюсь, мы не едем в центр, обеспокоенно спрочил я, наблюдая растущую напряжённость на дороге. Кто тебе сказал, что мы вообще едем в город? Егор крутнул рулём, и мы после нескольких километров движения по трассе снова свернули на узкую дорогу. Я сказал лишь, что мы едем в хорошее место, подходящее для работы. Тогда я тем более ничего не понимаю, я покачал головой. Ехали мы уже почти час, и это драгоценное время тратилось на дорогу к месту, чтобы поговорить. Пустое. На миг в мою голову даже закрались сомнения. Вдруг это до сих пор продолжается наше задание? Новичка нам подсунули специально, по факту он мог оказаться под одной уткой. Однажды я уже давал себе обещание не думать о всякой конспирологии, но сейчас мысли сами лезли в голову, наверняка из-за того, что этот путь развития событий был самым невинным. Если это задание, то вероятнее всего мы его уже провалили и не один раз. Значит, лучшее, что будет беседа с полковником, а потом другие работы, штрафные. В худшем случае вылетим вдвоём из ОВР. Если же всё, что происходит сейчас правда, то напрячься придётся гораздо сильнее, чтобы выжить. Тебе стоит только вйти во вкус, начал уговаривать меня Егор. И вы оба останетесь у нас. Начинается Мы ещё не дошли до сути вопроса, а меня уже пытаются убедить, что я не только легко справлюсь с задачей, но ещё и втянусь в их неизвестные, но явно нелегальные делишки. И мало того, что втянусь сам, но ещё и уговорю Лену, наивной. Но несмотря на моё молчание, он продолжал. "С деньгами у нас проблем нет, так что если ты действительно меня не интересуют деньги". В очередной раз бесцеремонно я оборвал копию британского кокни. Вслед за этим воцарилась тишина, нарушаемая только постукиванием в подвеске на поворотах. Для Егора это было слишком. Он переваривал полученную информацию. Идейны, значит? Не то чтобы, но с деньгами у меня проблем и так нет. Не думай, что если я так легко согласился работать, то так же легко продамся и дальше. Ой, ладно, хрен с тобой, неожиданно изменился Егор. Потом сам увидишь, что был не прав. Может быть, уклончиво ответил я, решив избрать тактику выжидания. Мне не хотелось раскрывать все карты сразу. Я ещё не знаю, о чём речь. Давай будем решать проблемы по факту. Вот это другое разговор, обрадовался он. Я хотел было спросить про взгляд вдаль и стратегическое мышление, о котором он мне вещал ещё несколько минут назад, но решил не портить общую картину. Чем больше он мне доверяет, тем больше я узнаю. Тем временем мы проехали пустынное поле, закрытое белой пеленой. Торчащая тут то тут, то там сухая трава рисовала удручающую картину повсеместного увядания. Вдалеке, чуть в стороне от дороги, виднелся ряд строений, который по приближению превратился в один большой комплекс. И это место, где нам стоит поговорить? Да, конечно. Ты только посмотри, какая красота. Стиль, восхищённо восклицал Егор, постепенно опуская моё мнение о нём с уровня ниже плинтуса до одуренно низко. Да, здание было красивым. Оно действительно было красивым и редким. В наше время никто не строил из бревна настолько массивных сооружений. По сути, это была стилизованная под крепость гостиница, как мне показалось на первый взгляд, и тем более странным казалось её расположение в чистом поле. Скорость машины заметно снизилась, чтобы я смог получше рассмотреть конструкцию. Из бревен было сложно всё, начиная от наружных стен высотой не меньше 4 метров, заканчивая трёхэтажным зданием внутри. Стены опоясывали его, а также просторный внутренний двор, имея длину не меньше 100 метров по каждой стороне. По углам, а также посреди стен возвышалась по небольшой крытой башенке. Скажи мне кто, что есть такая пародия на старорусские укрепления неподалёку от Москвы, я бы поднял человека на смех. Что касалось моего мнения о Егоре, то если он сперва успешно косил под британца на американском автомобиле, сейчас он усердно и беспрестанно восхищался особенностями новодела. И эта непоследовательность раздражала. Автомобиль он мягко припарковал возле одной из стен внутри комплекса. Там уже располагалось немало дорогих машин. Я поспешно выскользнул из Форда, не забыв прихватить и своё пальто, которое валялось на заднем сиденье. На улице заметно похолодало, и я пожалел, что кроме перчаток больше ничего нет. Говорю же, красота, как на 500 лет назад переместился, восторженно произнёс Егор, всматриваясь в бревенчатую махину, которая грозно нависала над нами. Я скептически скривил губы и пошёл за ним внутрь, поднявшись по широкой просторной лестнице. Внутри было жарко настолько, что я сразу же стянул перчатки, рассовав их по карманам пальто под неодобрительным взглядом Егора. Впереди находилась стойка регистрации, сразу за ней путь на верхние этажи, напротив гардероб. Но впечатления от внешней красоты здания портило яркое искусственное освещение, телевизионные экраны, бильярд в большой комнате по правую руку. Там расположилось больше всего гостей и было достаточно шумно. Не очень похоже на перемещение на 500 лет назад. Всё же не удержал тебя от извивительного замечания, передавая симпатичной гардеробщице своё пальто. Да нет же, начал было упрямиться Егор, но когда мимо него прошло два человека азиатской наружности в шапках ушанках с серпом и молотом, вдобавок что-то весело стрекоча на своём языке, заткнулся сам. Ладно, твоя взяла. Идём, здесь слишком много народу. Он провёл меня наверх в одну из угловых комнат на третьем этаже. Там не было никого, хотя просторное помещение было явно рассчитано на большие компании. Пространства внутри было немало, причём в основном его занимали диваны по стенам, несколько стульев и табуретов, а также пара круглых столов. Смахивало на фуршетную комнату, слишком много места для развлечений. Это меня насторожило, но Егор тут же уселся за стол и махнул рукой, приглашая меня присоединиться к нему. Я аккуратно приземлился на крепкий вида табурет. Так ты тащил меня сюда для того, чтобы просто поговорить? сказал я, осматривая развешанные по стенам репродукции Серова и других художников. Не то чтобы я за прошедшее время изучил отечественное искусство, но девочка с перчиками на фоне белой штукатурной стены сразу бросалась в глаза. Остальные работы я просто-напросто не знал. В такую даль без вкусицу и убожество, закончил я и подпёр лицо ладонью. Нет, почему же безвкусица? Егор по привычке начал сопротивляться, потом посмотрел на меня и замолчал. Люди едут, им нравится. Им всё равно, хоть шкуру зверей расстели, хоть кабаньи головы повесь. Даже если доспехи будут в коридорах стоять, маркетинг всё обработает так, что люди поедут. Давай ближе к делу, устало протянул я. Мы попусту тратим время. Я уже понял, ты посредник. Но тебя должны были ввести в курс дела достаточно полно, чтобы ты передал информацию мне. Догадливый, медленно произнёс он. По тебе видно, догадаться не трудно. Разумеется, я не хотел тебя обидеть. Ну да, натянуто улыбнулся Егор и пару минут просидел в раздумьях. Ладно, мы всё же деловые люди. Нет смысла обижаться на слова. Каждый имеет право на мнение, правильно кивнул я, к делу. Человек, который попросил найти тебя, один мой очень хороший старый друг. Я его давным-давно знаю, мы вместе работали. Так всё же он хотел именно меня, а не кого-то из нас троих. Уточнил я этот важный момент в моём внутреннем расследовании. На самом деле, да, признался Егор. Главной целью был ты, а вот для того, чтобы было проще уговорить тебя работать, остальные. Я ещё раз хотел бы выразить к делу Напомнил я нетерпеливо, стараясь звучать мягко. Нет, мне было не наплевать на то, что случилось с нашим новичком. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее я разверну ответную деятельность. Разумеется, если меня не прикончат прямо здесь. «Ах да, ты же не веришь», — быстро сообразил он и продолжил, постукивая пальцами по столу. «Так вот, этот старый друг очень просил не называть его в нашем разговоре никак иначе. Просто друг. Очевидно, что вы знакомы». Людей, которых я знаю и которые могли бы меня использовать, не так много. Он не думает, что я могу догадаться, и тогда власти надо мной он иметь не будет. Будет, потому что всё равно девушка выступает в роли заложницы. Может, ты и догадаешься? Может, ты уже догатался? Я не знаю. У меня скромная роль передавать тебе информацию. Хорошо. Старый друг, твой же заказчик. Чего он хочет? Не так давно он сильно пострадал и выпал из дел. Как давно и как сильно? Настойчиво принялся уточнять я. Это не так важно. Достаточно давно. Несколько недель у него ушло на восстановление. Сейчас он в порядке, относительном. Но из-за упущенного времени его дела пришли в упадок. Как-то ты всё очень размыто рассказываешь, никаких деталей. Личность скрываешь, допустим, не доверяешь мне, но всё равно подробностей как-то маловато для того, чтобы я втянулся в ваше дело. Я, как ты выразился, в данном вопросе всего лишь посредник. Мои руки чисты, буквально. Моя задача сводить людей вместе, чтобы работа шла без перерывов. Хорошо, ты посредник. А невнятный рассказ о особенности твоего заказчика. Я буду вынужден работать в условиях ограниченной информации, и если что-то пойдёт не так, заложнику придётся плохо. Так? Ну, протянул Егор и перестал барабанить по столу. В целом ты прав. Именно так ты и работаешь. А ты всегда будешь ходить за мной? Иначе как ты сможешь контролировать исполнение? Да, постоянно, возить, сопровождать. Я же не только не взял денег со своего друга, но ещё и предложил ему свои услуги, чтобы помочь ему, и он предложил такой вариант. Теперь всё становится более понятно. Переходим к самому главному. Какого рода помощь ему нужна? Ты ведь понимаешь, как устроен наш мир? Ваш мир, прищурился я. Какой? «Если ты о всяких незаконных штуках и отмывании денег? Или чем вы там ещё можете заниматься?» «В целом, да, этот...» Егор немного помолчал, собираясь с мыслями. Я терпеливо ждал, заметив, что тень от солнца, что проникала через узкое окно, уже пересекла стол наполовину. «Здесь всё работает очень сложно». И быстро. Если выпадает одно звено цепи, то на его место надо срочно поставить другое, иначе схема моментально придёт в негодность. Заказчики откажутся, исполнители останутся без работы, и начнётся хаос. Допустим, я понимаю в общих чертах, о чём ты говоришь. Я подвинул тяжёлый резной стул чуть ближе к столу. Твой старый друг временно выпал из системы, и ему уже нашли замену. Вероятно, лучше, чем он. Или же люди, которые встали на его место, не хотят отдавать его обратно. И ты помогаешь ему вернуться в его криминальное гнёздышко? Сказано хорошо. Щёлкнул пальцами Егор и уже вознамерился откинуться на несуществующую спинку стула, но вовремя спохватился и зацепился пальцами за крышку круглого стола. Звучит лучше, чем оно есть на самом деле. Весь наш бизнес это огромный кусок пирога, с которого кормится и простые люди. За самые хлебные места идёт нешуточная драчка, и поэтому, когда кто-то незаменимый пропадает, стоимость вакантного места вырастает в разы. А почему тогда те люди, с которыми работал твой друг, не хотят взять его обратно сами? Ты сказал, что он же почти восстановился и значит вполне может сам. Тут много причин. Именно поэтому методы работы должны быть жёсткими, показательными. Если нам повезёт, то достаточно будет всего лишь пары человек, чтобы остальные отказались от своих неправильных убеждений. Разговор становился всё более запутанным, и вместо того, чтобы получить полезные сведения, диалог свелся к каким-то метафизическим понятиям. Нужно было срочно вернуть конкретику в нашу беседу. Методика мне понятна, кивнул я. Всё в пределах ожидаемого. Но получается, твой друг был серьёзной шишкой. Раз речь идёт о нескольких людях, которые заменили всего лишь одного, «Он крупный игрок», — самодовольно ответил Егор. «Хорошо трудился, имеет связи. А на его место пришла всякая шпана, малолетки, дерзкие сопляки». Вернулась и пара стричков. «Старая гвардия криминального мира», — фыркнул я, уже с тревогой наблюдая за перемещением солнечного луча по столу. «Время летело незаметно, но мы ни на йоту не приблизились к реальным задачам». «Она самая, но я не могу сказать тебе даже, кто из них более сложный». У старичков в связи и опыт, но с другой стороны, многие из них работают по чести, с кем-то можно будет даже договориться. А молодёжь не имеет ничего, кроме наглости и упорства, и чаще, кроме силы, ничего не понимает. И кому мы ближе? К молодёжи, не раздумывая, ответил Егор. Опытные работники в нашей области редко доживают до 50 лет, но те, кто дожил, защищены как танки, просто предупреждают заранее. Значит, Теперь мы вплотную подошли к тому, что меня ждёт в ближайшие дни. Именно. Для нас с тобой главная задача показать миру, что мой старый друг вернулся, показать так, чтобы все поняли, связываться с ним не стоит и сопротивляться тоже. Хорошо. Действовать с устрашением, силовыми методами. Понятно. Другого я и не ждал. Цели. Цели уже есть? Есть. Их и не очень много на самом деле. Многие второстепенны. Мы ещё обсудим, как проработать некоторых из них, но… Я даже задержал дыхание, ожидая услышать нечто из ряда вон. За четыре месяца работы в ОВР мне доводилось устранять разных людей. Обычных преступников, в основном тех, кто был на побегушках, пушечным мясом, гораздо чаще. Встречались и взяточники, попадались и мелкие криминальные элементы. Разница была лишь в их статусе. Для меня же они все были одинаковыми. И все же работа на ОВР представлялась мне благим делом. Работа была жесткой и жестокой, но при встрече с противником действовал единственный принцип – ты или тебя. Все-таки отдел формально числился армейским подразделением, и мы никогда не утруждали себя дотошными и подробными отчетами о причинах действий в отношении того или иного злодея. Неверняка правоохранительные органы нам страшно завидовали бы, если бы знали о нашем существовании. Что? но, спросил я, заметив, что пауза затянулась. Но есть и очень простой вариант. Так, погоди. Как они поймут, что мы возвращаем в строй твоего старого друга? Пока Егор раздумывал над ответом, я прикинул, что раз речь идёт о криминальном мире, то небольшая зачистка тут не повредит. Ушли и мысли о любых связях с крупными игроками по ту сторону закона, я отбросил в сторону. Кто знает, с кем мне придётся столкнуться и чьи интересы затрагивает моя предстоящая работа. Они сами поймут. Когда второй или третий новичок канет в лету, всплывёт в клязьме или каком-нибудь водохранилище, не пройдёт и часа, как ситуация станет похожа на кипящую кастрюлю с супом. У нас всё работает так. Мы не маньяки. Не нужно писать кровью на стенах имена или угрозы. Всё гораздо проще. Как только можно будет связать несколько человек, решится сразу всё. Будем надеяться, что этот план сработает. Никто из нас не хочет ждать, когда посыл дойдёт. Я тебе обещаю, сработает. Эта схема известна сотни лет. И те, кто давно в нашем мире, прекрасно знают об этом. Они первым же делом вспомнят. Или им позвонят. Небольшая подстраховка. И насчёт тебя, есть подстраховка? спросил я пристально глядя ему в лицо. Есть. Так что ты меня не испугаешь. Есть датчик в этих часах. Как только он перестанет передавать мой пульс, твою подружку. Он провёл пальцем по шее. Я понял. Тебе повезло. Будешь жить дольше. Что там с простым вариантом? Я бы хотел начать с чего-то менее муторного. К тому же, после ваших дротиков меня ещё мутит. И мы их обсудим позже. добавил я, присоединив к своему тону немного грозности. Хорошо, хорошо. Твоё первое простое задание в этом отеле, широко улыбнулся Егор.